А старуха, выгнувшись дугой, засучила ногами, пуская по ковру дорожки волны. Добивать не стал, причём рядом зашептал молитву. Ночалёна провела у Владавые постели. Мишка уехал вместе с врачом, оставил продуктов, денег и совет плюнуть на всё и вернуться в город. Алёна согласилась вернётся, но потом, когда Влад выздоровел, он же спал и говорил во сне, а правду усё прикал, умолял, звал, а потом замолчал, и тогда стало по-настоящему страшно. Тебе звонили вот из телефона. Налёна не решилась поднять трубку, и миганька у спехнувшей на экране вызвала обиду. Пускай бы это Наденька, сейчас и сидела у постели, прислушиваясь к дыханию и терзаясь вопросами. К полуночи Алёна вдруг вспомнила про подругу, неко время ходила сжимая телефон в руке и гадала, удобно ли будет позвонить сейчас, а потом всё-таки решилась. Алька. Тот ген голос звенел обидой. Алька, он он мне сказал, что вы разъехались временно. Арина представила лицо подруги, распухшее от слез, сигарету в губах, палец с белой полоской с рядом отобручающего кольца и утонко шнурила на пол, не глядя. А потом передумает и станет искать и материть негодяя и мишку. Временно. Долго да, назад мы эту скотину не видели. Временно врал мне. С самого начала врал. Говорил, что на работе я верила. Дура, правда? Скрипы и хрипы. Танкинус с картошкой и налитой кашнотой. В школе она жутко стеснялась, а в универе носилась с мыслью Арина пластики. Потом что тело мишку успокоилось. Зачем меняться, если ты и так принцесса? И что делать, если дали отставку? Он когда бы тебя привезли уехал. Я сначала думаю, что это ты, прости, Алька, прости. Во второй руке у неё бокал с красным густым, всего до французским. Танька любит такое, ведётся на латиницу на этикетке. Но сейчас ей всё равно, что пить. А потом я их увидела, его и эту собачила за окном. Веск и снова тишина, только тенькины скрипы и горе, просочившись из кое-стройку смешавшейся с другими. Красавица, высокая и грудастая черневая тварь, ведьма. Она его приворожила, я знаю. Он бы меня не разлюбил. Он разлюбил, значит, приворожила. Скажи, Алёна. Молчит. Алёна не верит в гадания, но вспоминает бабку, которая бесконечно верила в силу женщины, за чудом, за надеждой, за шансом на любовь, пусть бы и краденую. Алёна, Алён Так, Егорстанович, заискивающим. Тебе ж бабка твоя говорила, ты же сама умеешь. Вернеева, а? Пожалуй, сталеньушка, солнышко, ты же знаешь, как я люблю этого гада. Я не умею плавить со свеча церковные полированные кастюльки, снизу кастюля чёрные, перегоревшие, а сверху беленькие, сияющие. Воск расползается на дне прозрачной лужицей, а в центре лежит этакий масляный горосочек. Бабушка бормочет и крестит таз. Потом ловко поддевает тонкую нити тюль, вытаскивает из варива, кидает ведро, сыплет порошком, от которого по комнате расползается вонь. Хватает соседку, дебилу девицу с любым теснушек лицом за руку и чиркает ножом. Ты просто не хочешь, ты мне завидуешь. Всегда завидовал у тебя ничего нету, а у меня мишка, семья, счастье. Правильно, что тебя убить хотят. Сдохни ведьма. Грязный платок с бурыми пятнами. Ножницу в бабки на руках мелькает, вырезая. Пятно подойдет у пари во, следом с ладони летит комок волос, и Бабкина бормотание больно отдаётся в голове. Аленушка, прости, прости меня дуру, я ж теперь не понимаю, чего говорю. Больно-то как, если бы просто ушел, так нет применял меня на эту шалаву применял. Скоро на развод подаст, а пусть подает, пусть пробует. Квартирку не выцепить хочет, только хвост ему собачий, а не квартирка, не его она моя, мамка я оставлена, не отсудит ведь. Скажи, что не отсудит. Нет, конечно. Воск застывает, и бабкины пальцы мутью придавай форму человека. Поберевшая девица бережно берёт воскового уроца в руки, баюкает его словно младенчика и завернув порезанный платок с собою уносит. К концу недели в деревне зашепчутся, что колька учитель бросил свою бухгалтершу и теперь с маленькой престидачеровой дочкой гуляет. Голова болит. Тяжнo в ней воспоминание. Может, у Алёны тоже амнезия? Вот уж правда сошлись две несчастья. Она вернулась и вскрикнула: "За спиной стоит Алват". Был он бледен, а взгляд буждал по комнатушки. Он осторожно прикоснулся к волосам, тронул нос, губы, положил ладонь на причёс тяжёлые и сказал: "Пожалуйста, не делай этого". "Чего?" шёпотом спросил Алён, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. Влад же приложил полец к губам и медленно развернулся. Он вышел из дома, аккуратно прикрыл за собой дверь. Из окна Алёна видела, как он пересёк улицу и скрылся в своём дворе. Следовать за Владом она не решилась. Влада разбудил истошный крик: "Убили, убили, ах, божочки ж ты мой!"